«Со стороны могло показаться, что я совсем берега потерял. Не просто гнал вероломного союзника с территории, но еще и уничтожал в процессе. Но это, если не понимать простой вещи, его, Русико Лалидзе Сути. Он был хищником и признавал только силу. Никакие доводы разума и логики не смогли бы мне помочь в разговоре с ним. А вот готовность идти до конца – очень даже. Я, может, и не настолько крутой». И не смогу криком накрыть всю их гоп-компанию. Но ты поди проверь. А спиток воинов точно успею положить, пока они ватные будут. Да и мои вряд ли будут стоять без дела. В общем, патовая ситуация. Выигрывает тот, кто более отморожен. По правде, я был уверен, что Росико отдаст приказ атаковать. Если я прав, а я прав. И в фуре стоит прибор-глушилка, то он не сможет отказаться от такого вкусного и неприлично большого куска пирога. Да ему его же лидер потом голову оторвет. Упустить из рук абсолютное, ультимативное оружие против новусов. Кавказец был дипломатом и получше меня понимал, по каким ставкам пошла игра. Если до этой схватки на безымянной улочке у кланов были только догадки о существовании прибора на базе Крика, то теперь появились доказательства. Ну, Почти появились. фурата вон стоит, метров двадцать. Но он слился. Меньше минуты напряженных переглядок, и стало понятно, что без башки тут я. Думаю, Русяко понял, что в случае резни он станет первой жертвой. Гарантированная смерть прямо сейчас и вероятная, но не обязательная получасом позже. Даже не знаю, что выбрать. Он не стал ничего говорить, признал поражение. Зыркнул на меня злобно, но мне почудилось, что в его взгляде мелькнуло уважение хищника, который встретился с другим, таким же, но более безжалостным. «К фуре никого не подпускать», – произнес я в гарнитуру специально для него, а то вдруг еще передумает. «Грузины полезут. Убить». А после просто стоял, глядя, как Лалидзе грузятся в машины и уезжают. И только убедившись, что поле боя осталось за нами, выдохнул. И севшим голосом обратился к аналитику. «Миха, давай сюда спецов. Посмотрим, чего нам тут Бог послал. И гони всех свободных четвертых выцепления района». С ментами, кстати, все норм. Решили? Самым серьезным трофеем, который нам достался по итогам безумной и едва не сорвавшейся акции, был прибор, копирующий мою способность. Как я и предполагал, находился он в грузовике и занимал всю фуру. Двери пришлось взламывать. Оператор прибора, как и водитель, оказали сопротивление и не успели сообщить двум малолетним воинам код от цифрового замка. Но у нас же был гибрид, работающий с металлом. Андрей замер напротив фуры, напрягся, будто бычок, который собрался бодаться со стеной, а потом резко раскинул руки в сторону. Движение получилось почти танцевальным, а распахнувшиеся створки только усилили эффект. Хоть клип снимай. Музончик только по попсове подобрать. Нашим любопытным взором предстало оборудование, с помощью которого группа обычных людей под руководством одного скорбного на голову наставника держали в страхе пять новусовских кланов города-миллионника, куча шкафов с электроникой, толстые экранированные кабели и сама установка в середине. Здоровенная медная труба, похожая по форме на гудок детского велосипеда, Только размером раз в 20 больше. Несмотря на стимпанковский внешний вид, было совершенно понятно, что перед нами не бутафория, а настоящий, вполне рабочий агрегат. И дело не в мигающих диодах, и не в гудении серверных шкафов, которыми были плотно заставлены стены фуры. Скорее наоборот, внешний вид прибора был настолько нелепым, что становилось совершенно понятно, что подделкой он быть не может. Не знаю, как лучше объяснить. «Но как, блин, вообще можно соединить современные технологии с этим мать его горном?» «Трындец!» Дарт, прибывший к нам вместе с отрядом специалистов, не куртуазно сел на землю, не заботясь о чистоте одежды. «Походу мы сами себя переиграли, парни!» «Тут парней столько же, сколько и девушек!» – обиделась Аня, пропустив мимо ушей содержательную часть послания дипломата. «Это, конечно, очень нам поможет!» Я понимал причину обеспокоенности Димы, но не разделял его пессимизма. Да, кланам вряд ли понравится, что кто-то, кроме ликвидатора, который на минуточку представлен пока в единственном экземпляре, может раздавать новусам направленные ультразвуковые плюхи. И они постараются наложить лапы на наше приобретение. С целью уничтожения, а может наоборот, копирования и... Хотя нет. Я вполне разделял пессимизм дипломата. может «Взорвем?» «И что это нам даст? Старики теперь точно знают, что технология существует, а они упертые, никаких сил не пожалеют, чтобы ее заполучить». «Ну и пусть заполучают. Нам-то что? Шкафы разобьем, фуру спалим и взятки гладки». «Зря я это сказал. Реплика в стиле Вани Ляха, а не мудрого вождя племени четвертых. Никак не привыкну к тому, что теперь мне за языком надо следить куда тщательнее, чем раньше». Воины посмотрели на меня с немым изумлением, а Дарт просто махнул рукой, мол, что с тебя ущербного взять. Но если серьезно, то есть идея, как все красиво разыграть, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Дипломат умудрился состряпать на своем юном лице очень взрослое выражение скептицизма, которое даже не говорило, кричало, ну, расскажи же нам свою гениальную идею, и я бы с удовольствием, но никакого плана действий у меня не было. И я ей фразу эту бросил, чтобы восстановить пошатнувшийся имидж. Не факт, кстати, что получилось. Все, что я хотел от сегодняшней вылазки, продемонстрировать силу нового клана и заставить стариков считаться с молодыми. Эти вот многоходовки, да еще и подобного уровня, мне точно были не нужны. Я даже в самых больных фантазиях не предполагал, что дело примет такой оборот. Но именно здесь, столкнувшись с предательством временных союзников, до меня дошло. Бойтесь, как говорится, своих желаний. «Не здесь и не сейчас», – отрезал я с уверенностью настоящего лидера. Слова, в которых я не уверен, чувства, которые я не испытывал. Блин, как за пару дней я умудрился все сделать таким сложным? «У нас найдется место, где мы можем сховать установку на пару дней». Дарт прикрыл глаза, вспоминая, и кивнул. Но не больше. Старшие быстро найдут. Наши лёжки при желании довольно легко вычислить. И добавил, как бы оправдываясь. Раньше просто задачи такой не было. А больше и не понадобится. За два дня я что-нибудь придумаю. Должен придумать. Аня, Влад, поручаю вам охранять прибор. Справитесь? Конечно. Конечно. По домам не возвращайтесь. Сразу отсюда едете в место, которое определит Дарт. Миша. Позаботься о чистой одежде и еде. Дальше. Дарт, сделай так, чтобы никто, кроме охраны, и нас с тобой, ну, может, Миша еще, не знал, где хранится фура. Но чтобы все кланы в городе знали, что прибор у нас. Хе. Я, кажется, понимаю, что ты задумал. Довольно оскалился четвертый. Вот и расскажешь потом. А то я-то не в курсе. Позже обсудим. Сделаешь? Не скажу, что это будет просто. Дима, блин. Да сделаю, сделаю, не пыли. Все будет ок. А в технике у нас рубит кто-нибудь? Нужно разобраться, как эта бандура работает. Найдем. Еще какое-то время покомандовав, на месте первой и славной победы клана «Слабоумие и отвага», я делегировал обязанности управления аналитику, а сам отправился на штаб-квартиру. Как таковых дел на остаток дня, точнее ночи, у меня не имелось. Однако требовалось решить и как можно скорее Что делать дальше?